А снег все усиливался, холод донимал так, что, казалось, само сердце замерзнет в груди. Вдруг перед мордой коня выросли двое, они приветственно подняли руки. — Кто это? — спросил Ганибал. Проводники, — объяснили ему. — Спендин и Ригон. — О! -о — воскликнул Ганнибал. — Вот и встретились верные помощники, — объяснил Махарбал. Ганнибал с силой потянул по воде. Славному Спендину, славному Регону приветствовал Ганнибал гальских проводников. Каков перевал? Каким бы он ни был, тебе, великий господин, он покорится. Меч, дарующий жизнь Меркан белый молчал, и Ганнибал тоже молчал. И это молчание было очень тягостным. Одно дело молчание там, в Новом Карфагене, другое здесь, на берегу реки Пад, близ города Плаценсы. Казалось, можно было бы обойтись без этого молчания, которое давило, словно глыба, проклятые Альпы позади. Солнце светит в цизальпинской галлии, тепло, сытно, и все-таки... Это тягостное молчание, как на похоронах. В походной палатке ярко горят светильники. Миркан белый держит в руках белую итальянскую розу. Единственное, на первый взгляд, живое существо в этой палатке. Единственное, если не считать огня. Полночь, осень, а тепло. Альпы кажутся теперь кошмарным сном, а римляне... Потрясены этим переходом. Они не думали, что Ганнибал решится на столь безумное предприятие. Сципион, в устье Родана принял от Манли и Отилии от войско. Он тоже не верил, что Ганнибал осмелится перешагнуть через Альпы и ошибся. Ганнибал тоже не думал, что Сципион поспеет навстречу. В долине реки Тицин близ Плаценции и тоже ошибся, вроде бы и квиты. Но от этого ни Ганнибалу, ни Сципиону не легче. И одному, и другому приходится командовать усталым войском, а времени в обрез. «Отдыхать!» Набираться сил, выбирать место для боя почти невозможно. Оба полководца — рабы обстоятельств. У Ганнибала есть надежда. Сципион едва ли подходит для роли полководца, едва ли способен организовать отпор даже на своей италийской земле. Однако Ганнибал ошибся. Сципиону доложили, что войско у Ганнибала по крайней мере сто тысяч. Он поверил было. Но вскоре понял, что ошибся. Уж очень велики оказались потери пунийца в Альпах. Говорили, что карфагенский вождь привел с собой в долину пада чуть не полсотни слонов. Сципион поверил было и в это, но вскоре тоже понял, что все это не так. Но в одном Сципион был прав. Ганнибал выиграл от того, что появился в долине пада. Это ясно почему. Многие гальские племена, недовольные Римом, переметнулись к нему. Даже на крайнем юге Италийской земли и иные племена настороженно выжидали. Что же будет дальше? Они, несомненно, примут сторону Ганнибала, если военное счастье изменит Риму. Сципион спрашивал своих помощников, как могло случиться, что этот головорез одарел Альпы? Ганнибал задавал Меркану Белому вопрос — Как это римлянин смог прошагать так быстро от устья Родана до берегов Тицина, до самой Плаценции? Долго продолжалось молчание в палатке командующего, нарушил его опять же Ганибал, в который раз задавая риторический вопрос, как сумел этот бездарный цеппён? Старик Миркан поднял на него глаза, немигающие, мутные, старческим угасанием глаза. Он, казалось, не мог понять, как молодой, умный полководец задает столь неумный, просто по-детски глупый вопрос. — Если ты воюешь и заранее полагаешь, что имеешь дело с ничтожеством, то поручи это трудное дело войну своему помощнику, а лучше всего сотнику.